Глава 36. Щелчок. Я сидела, как громом пораженная, ошалела, таращилась на Персевале, переводя взгляд с него на обручальное кольцо и на музыкантов, которые стояли вокруг нашего столика и продолжали играть тошнотворную романтическую мелодию. Ничего не имело против скрипки в целом, но репертуар, конкретно этих ребят, был совсем не в моем вкусе. Я медленно вдохнула и выдохнула, укратко огляделась. В зале хватало наших коллег, вон даже профессор Абернон сидел через пару столиков от нас, и он был в числе тех, кто аплодировал и выкрикивал поздравления. Какой-то идиот даже крикнул «Горько!». М да, к такому жизнь меня как-то не готовила. Я еще раз медленно вдохнула и выдохнула, положила золотое колечко на блюдце перед собой и убрала руки на колени, сцепив их в замок, чтобы меня не трогал Персиваль, чьи прикосновения мне были неприятны. Посмотрела ему в глаза и тихо, но твердо сказала «нет». Он скинул брови, но продолжил томно улыбаться. «Что, прости?» «Мой ответ – нет. Я не выйду за тебя замуж. О чем ты? У нас отношений никаких нет и не было». «Нет, в самом деле, он о чем вообще думал, когда вот это все планировал?» «Персива, ты прекрасный коллега и хороший друг, но перед тем, как предлагать женщине руку и сердце, с ней стоит хотя бы встречаться предварительно. Тебе так не кажется?» – осторожно произнесла я. «Зачем ходить вокруг да около и тратить время на лишнюю мишуру? Мы и так много времени потратили впустую, я считаю. Мне без этой суеты известно, чего я хочу. А хочу я, чтобы ты была моей женой Фелиция». «Увы, этого не хочу уже я». Все еще старалась говорить ровным голосом, но получалось с трудом. «Захочешь?» – самоуверенно произнес Персиваль. «Это дело не хитрое. Тебе всего лишь нужно узнать меня получше, чтобы проникнуться моим предложением. Когда ты больше узнаешь меня, то осознаешь в полной мере, как тебе повезло. Я считаю тебя достойной меня». «Что, прости?» – я шалела от формулировки. «Ты меня считаешь достойной для тебя?» Персиваль серьезно кивнул и продолжил. «Поэтому предлагаю тебе перебраться ко мне уже сегодня, чтобы ты начинал осваиваться и...» Он все говорил, говорил, а я в этот момент сидела и думала, «Да чего ж поразительная разница, когда вроде бы одно и то же говорят разные мужчины разными словами?» На меня ветер Рейс с первого дня знакомства напирал с подобными заявлениями в духе «Мы уже встречаемся, ты моя девушка, а позже станешь моей женой, но...» Но когда об этом говорил Рейс, мне не было так противно, как сейчас. Вообще не было противно. Было нелепо, странно, неловко, но не возникало желания пойти умыться, чтобы смыть себя липкую грязь. Сложно даже передать словами тот диссонанс, который накрыл меня сейчас головой. Но разницу в этот момент я ощущала так явно, она была такой очевидной, Разница ощущения человека, который тебе совершенно не подходит, и человека, которому я интуитивно тянулась с первой же нашей встречи. Вот сейчас я сполна прочувствовала тот факт, что Рейс мне на самом деле сразу был симпатичен. Потому что сейчас, глядя на Персиваль, я испытывала жесточайшее отторжение, отвращение. А еще Рейс не пытался подавить мою волю. Он очаровывал меня своей наглостью, но при этом не ставил себя выше меня. А Персива... <св> В этих его словах про предложение перебраться к нему сквозило что-то дурно давящее, угнетающее. Не как отношение к партнеру, а как командир с подчиненной. И вот это его великолепное «Я считаю тебя достойной меня» Восмутительная формулировка. Вспомнилось, как совсем недавно Рейс говорил, что постарается сделать все, чтобы я сама захотела с ним быть. «Нет», — громче сказала я. Ректор склонил голову на бок, изящно изогнул одну бровь. «Ты отказываешь мне в присутствии чуть ли не половины преподавательского состава и еще массы других людей?» Он высокомерным жестом обвел зал, чтобы я прониклась количеством пялищихся на нас зевак. «А ты нарочно позвала меня в это место, чтобы под эмоциональным давлением я не смела тебе отказать», — огрызнулась я. Вот сейчас я не на шутку разозлилась. «Нет, ну какого гнара тут творится?» «Как тебе вообще могло прийти в голову, что я могу принять твое предложение? Я похожа на женщину, которую уже одурела от одиночества и готова кинуться в объятия любого, кто проявит ко мне повышенный интерес?» «Ну, очевидно, что сама ты не умеешь налаживать отношения с противоположным полом». «Твой печальный опыт, помноженный на психологическую травму прошлого, наложил на тебя определенный отпечаток. Поэтому твоя агрессия ко всем мужчинам понятна, банальный защитный механизм», — понимающий покивал Персиваль. «Но тебе давно уже пора принять это и идти дальше, Фелл, сделать выводы и просто не допускать ошибок прошлого. И я тебе в этом помогу». «Ошибок прошлого?» — дрожащим от ярости голоса переспросила я. «Ну да». «Твоя основная ошибка прошлого была в том, что ты всегда ставила себя выше всех мужчин». Как ни в чем не бывало, продолжила рассуждать Персиваль добродушным тоном. «Понимаешь, Фэл, будучи замужем, надо быть именно за ним, за мужем, за своим мужчиной. Быть за ним, как за каменной стеной, слушаться его во всем». «Ну, это в целом отношении касается не только брака. А когда женщина ставит себя выше, считает себя лучше и круче, не выполняет приказы своего мужчины, то и получается... Ну, ты сама знаешь что», – мягко улыбнулся Персиваль. «Если бы не эта твоя упрямая черта и гордость, то и та ситуация с Курмикая могла сложиться иначе, не так ли? Ты сама это понимаешь». «А вот это он зря сказал. Я почти услышала тот щелчок» с которого в моей голове упала пелена ярости перед глазами. «Ой, держите меня, Семера!» Но держать меня было некому, поэтому я медленно встала во весь рост, ногой грубо отшвырнув стул, тяжело оперлась на стол, буравя ненавистным взглядом Персиволя. «Слышь ты, псевдопсихолог Геннаров!» произнесла я, звенящим от ярости голосом. «Да как ты смеешь!» «Как ты смеешь попенять мне такие вещи? Ты, знающий, как на самом деле обстояли дела в тот роковой для меня день! Ты, знающий, как я страдала и проклинала себя! Как у тебе язык поворачивается говорить со мной в таком тоне!» «Ты что о себе возомнил?» Сумрачный шлейф сам собой расправился за моими плечами и теперь стремился заполнить собой все видимое пространство. От его давящей ауры все стены зала ресторана завибрировали и пошли видимой рябью. В настолько яростном состоянии я сейчас находилась. Не все из присутствующих в зале были могущественными коллегами, способными увидеть мой сумрачный шлейф, поэтому большинство посетителей просто в ужасе глянули сначала на вибрирующие стены, потом на меня. И если до этого момента еще были люди, не обращавшие внимания на наш столик, то теперь все взоры были прикованы ко мне. Но никто не вскакивал с места, не бежал в страхе, и не пытался меня остановить. Даже официанты просто замерли на месте, уставившись на меня. Все правильно. Ведь сумрачный шлейф являлся энергетической проекцией настроения волшебника, а я сейчас была в бешенстве и желала, чтобы никто не мешал мне перегрызать глотку Персиволя. Которую жутко хотелось вцепиться. Сдерживалась я от этого каким-то титаническим усилием воли, Не желая развлекать толпу. Очень хотелось отхлестать ректора букетом роз, Но такового под рукой не было, Так что хлестала я мысленно, Представляя, как шипы портят Прекрасное аристократическое личико ректора. Сам Персиваль оказался более устойчивым К моему давлению аурой. Оно и неудивительно. Лорд Туартонг недаром считался одним из лучших сумрачных странников и возглавлял Академию. Так что у него даже улыбка не поблекла. Он лишь скинул брови, будто бы очень удивленные моей несдержанностью. Но вместо того, чтобы попробовать как-то сгладить мое состояние, он лишь добавил последнюю каплю в огонь. «Все мы совершаем ошибки, Фелиция! Это нормально!» – произнес он мягким голосом, с теплом глядя на меня. «Надо лишь уметь их признавать и шагать вперед дальше, в свое светлое будущее, в наше светлое будущее!» «Докатись «Да ты в свое светлое будущее!» — выкрикнула я, стукнув кулаком по столу. «Без меня!» Вместе с криком из меня выплеснулась такая мощная волна энергии, что она натурально прокатилась маленькой шаровой молнией по моим рукам и сорвалась с кончиков пальцев. Энергетический всплеск был такой силы, что в ресторане разом вышибло все окна, и плафоны светильника в зале тоже рассыпались осколками. Из-за этого все осветительные приборы погасли, и в зале возникла паника. Персиволя, как ближайшего ко мне человека, снесло с ног вместе со стулом. Он смешно упал на пол вверх тормашками, и при этом в попытке удержать равновесие вцепился в скатерть. И я не стала ее придерживать, да еще охотно приподняла ее, так что скатерть вместе со всем съестным содержимым съехала на ректора, равномерно покрыв его тарталетками в виде сердечек. Воспользовавшись суматохой, я поспешила покинуть ресторан, чтобы не прибить ректора на эмоциональной волне. Как в тумане пролетела мимо всех посетителей и суетящегося персонала, пролетела и мимо застывшего рейса, которого в пылу ярости даже не заметила и не услышала, как он окликнул меня. Я просто быстро, очень быстро шла вперед, решив пешком дойти до Академии. Недалековато, конечно, но мне было в самый раз, учитывая мое состояние. Как раз сброшу бушующую энергию, пока преодолеваю весь путь. Меня трясло. От гнева, потому что ненависть к Персивулю сейчас приобрела зашкаливающий оттенок, его слова резанули по моим душевным ранам. От холода, потому что в лицо дул ледяной ветер, и я зябко поюжилась, обхватив себя за плечи. Не сразу осознала это и не сообразила прикрыться согревающими чарами. А когда задумалась об этом, то почувствовала, как неожиданно кто-то накинул мне на плечи свою мантию. Сразу стало теплее. «Вечер весьма прохладный», — раздался негромкий голос Рейса. «Ты так можешь замерзнуть и простудиться?» «Ах да, я же оставила мантию в ресторане. В таком бешенстве вылетела из помещения, что об одежде даже не подумала». «Я не стал задерживаться в ресторане и привлекать к себе излишнее внимание, так что Коба и прихватит твою одежду. Я уже отдал ему приказ об этом», — продолжил Рейс, словно бы прочтя мои мысли. «Он закинет ее в твою спальню. Надеюсь, ты не будешь против?» Я молча кивнула, так как в горле все еще стоял ком, мешающий говорить. Хотя краем сознания все же отметила, как вовремя Рейс появился, не давая мне замерзнуть, и как шустро он сам разобрался с моей забытой одеждой. Я не привыкла, чтобы обо мне кто-то заботился. Но слово благодарить не стало, потому что мои разгневанные мысли сейчас были далеки от способности складывать буквы в цензурные слова. Мысленно я продолжала раздирать персиваля на части с особым мрачным удовлетворением. «О, как я сейчас ненавидела ректора! Ну просто словами не передать!» Какое-то время мы шли молча. Рейс просто шагал рядом, не пытался меня обнять или хотя бы за руку взять. И я ему была за это благодарна. Мне пока не хотелось никакого физического контакта ни с кем. Мне нужно было время, чтобы перекипеть ненавистью. «Удивительно, как под тобой асфальт еще не начал плавиться!» — певучий произнес Раис несколько минут спустя. «Ты к чему это?» — не поняла. «Ну, ты так агрессивно убиваешь каблуки в асфальт, что я не очень понимаю, как из-под твоих туфель еще искренне летят во все стороны». Я усмехнулась чуть сбавила шаг. Будучи в эмоциональном состоянии, сама не заметила, как действительно не то, что шла, а вбивала каблуки в асфальт. Лучше не скажешь. Тяжело вздохнула, чувствуя, как сердцебиение постепенно успокаивается, и мысли в голове роятся уже не так истерично. «Ты же все слышала в ресторане, да?» На всякий случай уточнила я. «Вас сложно было не услышать», — хмыкнул Рейс. «В зале повисла такая тишина, в ожидании итога вашего разговора, что можно было даже шепот разобрать». Я криво улыбнулась. «Да, могла себе представить». «Ну и... что ты думаешь по поводу всего этого?» «Думаю, что ректор сделал большую глупость, затеяв всю эту пафосную чепуху», — пожал плечами Рейс. «Как теперь с ней работать будешь?» «Не знаю». Устало вздохнула я. «Пока что просто хочу его прибить». «Я ушла поскорее, чтобы не расцарапать ему лицо при всех. Желание такое было». Рейс, понимающий, хмыкнул, но комментировать никак не стал. А мне явно требовалось выговориться и выплеснуть эмоции не только внутрь себя, но и вслух. «Я все еще в шоке от того, что Персиваль устроил этот цирк, да еще в таком публичном месте!» произнесла с раздражением. «Вы встречались с Персивалем раньше?» «Да нет же!» Горячо воскликнула я. «Никаких романтических отношений между нами никогда не было! Я и намеков на них никогда не давала!» «А Персиваль давал?» «Намеки, в смысле?» — с улыбкой уточнил Рейс. «Видимо, да, но я их воспринимала обычной вежливостью и галантностью», — вздохнула я. «Всякие там периодические цветочки, конфетки, но не более». Я со своей стороны просто вежливо принимала подарки и шла дальше. Как ему вообще могло прийти в голову предлагать мне стать его женой, да еще в такой обстановке? Это все равно, как если бы ты мне сейчас предложил выйти за тебя замуж на глазах у всех, устроив представление на потеху публики. «Думаю, у меня при этом шансов было бы больше», — хмыкнул Рейс. «Ты не слишком ли самоуверенный?» «В самый раз. Неуверенные в себе мужчины тебя никогда бы и не привлекли». Если ты не чувствуешь от мужчины внутренний стержень мягкую силу, превышающую твою, то зачем вообще водиться с этим мужчиной? Но вы с лордом Туаретонгом очень разные. Он весь такой манерный, душный какой-то. «Не то, что ты!» – желчно произнесла я. «Именно!» – жизнерадостно подтвердил Рейс. «А мы с тобой были бы прекрасной семейной парой!» «Да что ты говоришь?» мечтательно протянул Рейс. «Только ты и я и Кобой, который был бы дельной нянечкой для наших многочисленных деток. Ну и еще хомячка Фрусинии. Или Ферсинии. Тебе какая кличка больше нравится?» и Я улыбнулась. Слова Рейса меня не раздражали и не вызывали желание оголить свой меч. Скорее уж просто чрезвычайно забавляли. Я слышала смех в его голосе, и от него было как-то тепло и легко на душе. «А что, между этими вариантами есть какая-то разница? И обычно женщины страдают такой ерундой, как фантазирование будущей совместной жизни», скептично хмыкнула я, «не замечала такого за мужчинами». «Да просто потому, что мужчины обычно это или в себе держат, или в мужской компании обсуждают», отмахнулся Рейс. «Не каждый готов показывать настоящего себя. Обнажать свою душу непросто, ведь в нее могут плюнуть в любой момент». Особенно, если неправильно рассчитать свои силы. Как это сделал лорд Туар Тонг сегодня? «Не боишься, что я тебе так в душу могу плюнуть?» «Нет, ты не такая», — просто ответил Рейс. «Да ладно. Я только что громко отказала Ректору на виду у многих наших коллег». «Но он сам виноват», — пожал плечами Рейс. Нечего было пытаться изображать из себя властного альфа-самца, к которому ты побежишь в припрыжку, стоит лишь ему поманить своим хвостом и бриллиантовой пещерой. Я хохотнула и с улыбкой глянула на Рейса. С улыбкой, да, потому что наконец-то смогла расслабиться. Как-то очень незаметно это произошло, но напряжение действительно меня покинуло. Хотя Рейс вроде бы ничего особенного для этого не делал. Просто шел рядом, разговаривал со мной и ничего не требовал в ответ. «Очевидно же, что тебя никакими статусами и деньгами не привлечешь», – рассуждал он по дороге. «Зачем оно тебе? Ты сама кого угодно уешь этими пунктами. Чего только одна твоя родня стоит, которая любого недоброжелателя может в рог скрутить? Тебя можно пленить только искренней нежностью, любовью и заботой. Если ты сама не захочешь мужчину, ты никогда с ним не будешь, каким бы крутым перцем он ни был». «Ты бы и мной не прониклась, если бы не увидела от меня заботу и любовь не на словах, а на деле». И он был абсолютно прав. Так, за разговорами, мы вскоре дошли до холма, с которого уже была хорошо видна Академия Сумрачных Странников. Рейс остановился и посмотрел на меня. «Если хочешь, дальше можешь идти одна. Ты наверняка не желаешь привлекать к себе слишком много внимания около Академии». Я переступила с ноги на ногу, неуверенная вообще в своих желаниях нынче но ну и пафосно бежать куда-то, задрав нос, не торопилась. «Твоя мантия...» — Рейс непринужденно махнул рукой. «Потом заберу. Могу попросить Кобая заскочить к тебе на минутку». «Ну уж нет, так дело не пойдет. Если ты хочешь забрать свою мантию, тебе придется самому снять ее с меня», — прошептала я с хитрой улыбкой. Рейс сначала недоуменно вскинул брови, потом, понимающе хмыкнул и шагнул ко мне почти вплотную. Положил на мои плечи свои ладони, такие тяжелые и горячие, ощутимо провел ими по плечам, словно собираясь тянуть с меня теплую мантию, но не решаясь это сделать. «Ну, тогда мне придется проводить вас до ваших покоев, мисс Фил», — произнес Рейс с лукавой улыбкой. Негоже оставлять вас тут мерзнуть в одиночестве. И вообще, со своей стороны, считаю правильным вас согревать». «Каким именно образом?» — улыбнулась я. «Горячими поцелуями», — шепнула Рейс уже мне в губы. «Для начала». Глаза сами собой закрылись в предвкушении поцелуя, который не заставил себя ждать. Рейс поочередно прихватывал то нижнюю, то верхнюю губу, то нежно ласкал языком, то страстно покусывал и привлекал к себе за шею, за талию, не зная, сколько мы так стояли и целовались». Я потеряла счет времени и просто позволила себе расслабиться в объятиях милого сердца человека. Было в этом поцелуи столько заботы и нежности, что я растворялась в них без остатка. Часами бы стоять так и просто целоваться, потому что невозможно насытиться. Мы были слишком увлечены друг друга мы не могли видеть, что издалека за нами наблюдал с перекошенным выражением лица лорд Туаратонг.